Часть третья, в которой я рассказываю о том, как нейросети изменят образование, отношения и в целом повседневную жизнь. Как и многие предприниматели, рожденные в конце 1980-х годов, я с детства увлекаюсь технологиями и научной фантастикой. Поэтому мне так импонирует мысль, озвученная футуристами Эриком Бриньелфсоном и Эндрю Макафи в нашумевшей книге «Вторая эра машин». Они утверждают, что мы находимся в так называемой «точке перегиба», то есть живем в эпоху, когда изобретения, придуманные писателями, становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Мы пользуемся смартфонами и планшетами, как герои 2001 «Космическая Одиссея» Артура Кларка, наблюдаем за воинами дронов, как в дюне Фрэнка Герберта, а компании по всему миру тестируют беспилотные автомобили, о которых мечтали фантасты, 1920-1930-х -х, х годов. Но еще ничто не приближало нас к миру, который человек делит с машинами, так как генеративный искусственный интеллект. Чат GPT выстрелил в ноябре 2022 года, и спустя всего полтора года можно с уверенностью сказать, его влияние не ограничивается рынком труда. Я чувствую это на себе. Если первое время я давал чату простые рабочие задачки, презентации или посты для Телеграм, то сейчас он выполняет роль моего персонального ассистента, второго пилота, говоря словами лидера Microsoft Сати Надаллы. Виртуальный напарник генерирует за меня идеи для подарков родным и друзьям, пишет эмоциональные сообщения. Выпускники моего курса пошли дальше. С помощью чата они планируют путешествия, составляют меню на неделю и плейлисты на вечеринке, Делают домашние задания с детьми, разбираются со сложным программным обеспечением и многое другое. Что сделала нейросеть для студентов Заракодер? Писала объявления о продаже автомобиля. Объясняла названия праздников или новые термины. Например, может рассказать, что такое мубарак или ИМАР. Писала книгу о финансовой грамотности для сына. Давала рекомендации по воспитанию ребенка. Отвечала на вопросы, связанные с организацией или управлением своим временем, обучением по его грамотному использованию. Писала длинные формулы для Excel, задавая промт своими словами и обозначая нужные диапазоны. Описывала вино и его происхождение по названию. Объясняла незнакомое описание продуктов, например, Capsicum Red. Отвечала на юридические вопросы, например, о требованиях для открытия ресторанов Дубае. Налогах и так далее Отвечала на бытовые вопросы: как отстирать пятна дезодоранта, что значит значок треугольника на бирке одежды, и так далее. Писала отзыв по просьбе друзей о ресторане, которым давно не был, взяв базовую информацию с официального сайта заведения. Рекомендовала книги и фильмы по индивидуальным запросам, например, для просмотра с ребенком и так далее. Аналогия понятна. Первый компьютер, который появился в 1981 году, создавался для офисных задач, но быстро оброс дополнительным функционалом. То же самое произошло со смартфоном. За последние 10 лет он превратился в пульт управления нашей жизнью, как точно подметил глава «Альфабет» Сундар Пичаи, «Мы используем устройства для работы, обучения, просмотра кино, общения и так далее. То же самое произойдет и с продуктами на основе генеративных нейросетей, только влияние будет сильнее. Как говорилось в прошлых главах, искусственный интеллект может взять на себя часть, а в некоторых случаях большую часть рутинных рабочих процессов. Выражаясь словами экспертов консалтингового агентства McKinsey, генеративные нейросети наделят нас суперспособностями, позволят быть исключительно эффективными сотрудниками и руководителями. Они также смогут взять на себя различные бытовые задачи, которые требуют от нас много времени, но не несут дополнительной ценности. Это, например, отправка письма в государственный орган или спор с жилконторой. Высвободившиеся часы можно потратить на творчество или, например, на личностный рост, саморазвитие и самопознание. Более того, сервисы на основе нейросетей – могут помочь нам в той сфере, где все предыдущие изобретения были бессильны, наших чувств и эмоций. Подобно психологу, они позволят разобраться с ментальными проблемами, выстроить отношения с друзьями, родственниками, коллегами и возлюбленными. Как заключают исследователи из Халского университета, генеративный и искусственный интеллект может стать для нас кем угодно, проводником в новые сферы знаний, собеседником и другом. Глава первая. Обучение. Персонализация. Впервые с сегментом образования я познакомился в 2016 году. Тогда я случайно увидел пост в Facebook, где говорилось о том, что крупные сети образовательных центров для школьников, юниум, требуется коммерческий директор. Я не искал работу. У меня был туристический бизнес, который уже почти оправился от кризиса 2014 года. К тому же я проходил программу MBA на меня зацепил лозунг компании «Развиваем детей, меняем будущее». Я сходил на собеседование и остался в команде на полтора года. До юниума я занимался малым бизнесом, поэтому опыт оказался впечатляющим. У сети были уже десятки центров, где обучалось более 20 тысяч детей и много ресурсов для экспериментов. И как-то мы с командой задумались об IT-системе, которая позволила бы персонализировать обучение. Персонализация – один из краеугольных камней в сфере образования. Курс, учитывающий индивидуальные интересы и цели студента, может значительно повысить его мотивацию и улучшить успеваемость. Об этом еще писал Гейтс в своей книге, ссылаясь на слова профессора Гарварда Говарда Гарднера. Тот отмечал, что детей нужно учить по-разному, так как ни один ребенок не воспринимает мир так же, как другой. Однако до сих пор большинство образовательных программ Заточена на массовую аудиторию. Во многом это связано со стоимостью и длительностью подготовки персонализированных треков. Чтобы разработать такой материал под каждого ученика в классе, придется потратить десятки часов и сотни тысяч рублей. Причем курс придется постоянно менять по мере развития ребенка, а для каждого нового студента готовить отдельную программу. Внедрить персонализированный подход пытались многие реформаторы на протяжении истории. Один из самых ярких примеров – английский педагог Джозеф Ланкастер, который приехал в США в конце XVIII – в начале XIX веков. К тому моменту страна только провозгласила свою независимость от британской короны и проводила масштабные реформы. Они коснулись и образования как основополагающего института в демократическом государстве. До так называемой «Американской революции» доступ к обучению в стране получали лишь представители привилегированных слоев. Дети из состоятельных семей посещали частные школы, либо получали индивидуальных наставников, бедняков же обучали родители в меру своих способностей. В новом государстве двери образовательных учреждений открылись представителям всех сословий. При этом дети оказались в неравных условиях. Кто-то опережал сверстников в арифметике, но отставал в языках, Кто-то вовсе попадал в школу с нулевой подготовкой. Эту проблему и приехал решать Джозеф Ланкастер из Старого Света. Он предложил педагогический метод, который позже назвали «мониторинговым». Его придумал современник Ланкастера, шотландский священник Эндрю Белл, который возглавлял приют для мальчиков-сирот в индийском городе Мадрасе. Идея была простой. Учитель обучал старших или наиболее способных учеников мониторов, а те, в свою очередь, под присмотром учителя занимались с остальными детьми. Для этого класс делили на небольшие группы по 6-10 человек, предварительно оценив знания и навыки каждого ученика. Группы изучали отдельные темы, например, умножение, чтение или написание слов по слогам. Таким образом учитывался уровень способностей учащихся, и каждому получалось уделить должное внимание. Считалось, что система не только снижает нагрузку на учителя, но и позволяет детям лучше усваивать знания, монитором благодаря повторению пройденного, остальным за счет более понятного объяснения материала. Методика применялась для изучения чтения, письма, арифметики и закона Божьего. Ланкастер стал адептом метода еще в родной Англии и даже открыл собственную школу в 1798 году. Впоследствии он описал систему в ряде книг, включая брошюру «Усовершенствование в образовании». Она вышла в 1803 году и прославила Ланкастера на весь мир. Подход начал распространяться по Европе и дошел до России. Первая отечественная школа, которая придерживалась принципов взаимного обучения, открылась в Омске в 1810 году, а в 1818 году будущие декабристы Федор Глинко Вильгельм Кюхельбекер и другие видные деятели Союза Благоденствия сформировали вольное общество учреждений училищ по методу взаимного обучения. Через год оно открыло училище взаимного обучения в Санкт-Петербурге. При этом российская мониторинговая система не ограничивалась чтением и математикой. С ее помощью изучали географию, историю и другие дисциплины. Но, несмотря на популярность, метод не прижился. Его регулярно критиковали, в том числе за использование старших учеников как бесплатной рабочей силы. Были и другие попытки. Например, в 1960 -е, 1970 е годы американский педагог и психолог Фред Келлер разработал систему, получившую название «План Келлера». По этой методике ученик получал знания небольшими порциями в индивидуальном темпе. Когда он чувствовал, что усвоил материал, то выполнял контрольную работу. Ее оценивал педагог, после чего решал, может ли ученик перейти к следующей порции знаний. Система показывала положительные результаты, но не стала массовой. Одна из причин – трудозатраты учителя. Ему ожидаемо требовалось вкладывать больше времени и сил в образовательный процесс, чем в конвенциальной системе. Впоследствии к плану Келлера периодически возвращались. Предполагалось, что информационные технологии могут постепенно упростить работу учителей, связанную с частым тестированием студентов и обратной связью. Они могли бы снизить и административную нагрузку, которая возникала, когда каждый ученик в классе занимался в индивидуальном темпе. Подобные надежды возлагались на персональные компьютеры во второй половине 20 века, как писал педагог Гарвардской школы образования Дэвид Докторман. Однако давно понятно, что сам по себе компьютер на это не способен. Кастомизировать программу может лишь методист или учитель. Это задача под силу алгоритмом. Собирая и затем обрабатывая гигантские массивы данных об учениках, они могут персонализировать материалы. Однако даже в середине 2010-х годов, когда мы задумывались о такой технологии в Юниуме, не было настолько мощных инструментов, а разработка требовала гигантских вложений поэтому наши разговоры ни к чему не привели. Большие языковые модели кардинально изменили ситуацию. Сейчас любой человек, даже без навыков программирования и дата-аналитики, может адаптировать материал урока по 30 учеников за считанные минуты. Достаточно ввести корректный промпт. Причем в зависимости от запроса модель учтет как физиологические и неврологические особенности детей, так и их интересы. Например, нейросеть составит программу для ребенка, который лучше воспринимает информацию визуально, а не аудиально. Или же объяснит теорему Пифагора, используя знакомые ему аналогии из футбола. Пользователь. Действуй как лучший учитель математики, которого дети очень любят. Твоя задача — объяснить теорему Пифагора для ребенка, который ее не понимает, при этом любит футбол используя максимально понятные и простые примеры и формулировки. Чат GPT. Представь, что ты на футбольном поле, и ты стоишь у одного из углов вратарской зоны, а твой друг у другого угла той же вратарской зоны, но на противоположной стороне. Вы оба хотите передать мяч друг другу, но прямо через ворота бежать нельзя, так как там вратарь. Вам нужно бежать вокруг ворот, чтобы встретиться. Дорога будет длиннее, но это единственный путь. Если бы вратаря не было, и вы могли бы просто перебросить мяч друг к другу прямо через ворота, то это был бы самый короткий и быстрый путь. Этот прямой путь меча от одного угла вратарской зоны к другому — это как раз то, что называется гипотенузой в теореме Пифагора. А две стороны вратарской зоны, по которым вы бежите, чтобы встретиться, — это катеты. Теперь представим, что мы хотим точно узнать, насколько длинен этот прямой путь гипотенуза. Теорема Пифагора говорит нам, что если мы возьмем длину одной стороны вратарской зоны, возведем ее в квадрат, то есть умножим саму на себя, затем возьмем длину другой стороны и тоже возведем ее в квадрат, а потом сложим эти два числа, то получим длину прямого пути гипотенузы в квадрате. Чтобы найти саму длину гипотенузы, нам нужно извлечь квадратный корень из полученного числа. Другими словами, если представить, что длина одной стороны вратарской зоны — это А, а другой — б, тогда самый короткий путь мяча гипотенуза будет С. Теорема Пифагора говорит, что А в квадрате плюс Б в квадрате равно С в квадрате. Это как если бы ты хотел узнать, насколько быстро и коротко можно передать мяч, не оббегая ворота, используя только длину сторон вратарской зоны. Это помогает нам в футболе понять, как лучше всего сделать передачу или ударить по воротам, даже если это и не касается бега вокруг ворот. Стандартные математические задачки могут превратиться в игру, причем без больших усилий со стороны учителя. С помощью одного запроса можно трансформировать Петь, Кать и других героев из учебников по математике в более знакомых детям покемонов или персонажей из фильма «Барби». Давайте рассмотрим возможности нейросети на примере пробного варианта номер один по математике ОГЭ 2023 года. Пользователь. Действуй как составитель задач для экзамена ОГЭ по математике. Я даю тебе задачу, а твоя цель – сделать 5 вариантов этой задачи так, чтобы смысл задачи и ответ оставались такими же. Ты можешь менять названия, объекты, действия. Сделай проверку и реши каждую из задач, чтобы убедиться, что ответ совпадает с первоначальным. Задача. В лыжных гонках участвуют 13 спортсменов из России, 2 спортсмена из Норвегии и 5 спортсменов из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен из Норвегии или Швеции. Чат GPT. Для решения исходной задачи нужно сначала определить общее количество возможных исходов, а затем количество благоприятных исходов для нашего события. Общее количество спортсменов, участвующих в гонках, равно сумме спортсменов из России, Норвегии и Швеции. 13 – Россия, плюс 2 – Норвегия, плюс 5 – Швеция, равно 20 спортсменов. Так как нас интересует вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен из Норвегии или Швеции, благоприятными исходами будут случаи, когда первым стартует один из спортсменов из Норвегии, два спортсмена или Швеции, 5 спортсменов, что в сумме дает 7 благоприятных исходов. Вероятность рассчитывается как отношение числа благоприятных исходов к общему числу исходов. Теперь я создам 5 вариантов этой задачи с сохранением смысла и ответа. Вариант 1. На музыкальном конкурсе выступают 13 участников из России, 2 участника из Италии и 5 участников из Франции. Порядок выступлений определяется случайным образом. Найдите вероятность того, что первым будет выступать участник из Италии или Франции. Вариант 2. В шахматном турнире играют 13 игроков из России, 2 игрока из Индии и 5 игроков из Китая. Порядок игр определяется жребием. Какова вероятность того, что в первой игре будет участвовать игрок из Индии или Китая? Вариант третий. На кулинарном конкурсе представлено 13 блюд российской кухни, 2 блюда итальянской кухни и 5 блюд французской кухни. Порядок дегустации определяется случайным образом. Определите вероятность того, что первым будет представлено блюдо итальянской или французской кухни. Вариант 4. В конкурсе фотографии участвуют 13 работ от российских авторов, Две работы от авторов из Японии и 5 работ от авторов из Германии. Порядок показа работ определяется жребием. Найдите вероятность того, что первой будет показана работа автора из Японии или Германии. Вариант пятый. На выставке автомобилей представлено 13 моделей из России, две модели из США и 5 моделей из Германии. Порядок демонстрации автомобилей определяется случайным образом. Какова вероятность того, что первой будет демонстрироваться модель из США или Германии? Теперь я решу каждую из этих задач для проверки, что ответ остается таким же. Решение каждого из предложенных вариантов задачи показывает, что вероятность того, что первым будет выбран участник или объект из заданных категорий — Норвегии или Швеции — Италии или Франции и так далее, составляет 0,35 или 35%. Это подтверждает, что смысл и ответ во всех пяти вариантах задач остались неизменными по сравнению с исходной задачей. В данном примере мы составили пять вариантов задачи с разными формулировками, но одинаковым смыслом и ответом. На создание этих задач потребовалось менее минуты, Если необходимо, нейросеть может сделать 10, 20, 100 и более таких упражнений. Теперь преподаватель, имея базовую задачу, может за несколько минут создать персонализированные упражнения для каждого ученика с учетом его интересов. А процент списывания уменьшится, так как формулировки различны и ученику в любом случае потребуется адаптировать решение. Нейросеть умеет не просто составлять варианты разных задач, но и адаптировать их под конкретных учеников. Так преподаватель может, используя заранее заготовленные данные по своим ученикам, за одну минуту подготовить адаптированные задачи для каждого из своих учеников. Разберем возможности нейросети на той же задаче. В примере мы рассматриваем случай, когда учеников всего 5, но такой же принцип будет работать для любого их количества. Пользователь. Действуй как составитель задач для экзамена ОГЭ по математике. Я даю тебе задачу, а твоя цель — подготовить вариант этой задачи для каждого из учеников. Не меняй смысл задачи. Измени контекст и события в задаче, измени числа. Используй информацию об учениках, чтобы адаптировать задачу под их интересы. Сделай вычисление для каждой из задач и напиши ответ. Задачу сформулирую в том же формате, в котором я даю тебе ее изначальный вариант. Информация об учениках. Первое. Кирилл любит играть в компьютерные игры. Второе. Маша любит играть в Барби. Третье. Иван любит футбол. Четвертое. Владимир любит играть в настольные игры. Пятое. Ирина проводит много времени со своими подругами, любит гулять.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 Изменим контекст исходной задачи, сохранив ее математическое содержание. Затем проведем вычисление для каждого варианта. Кирилл любит играть в компьютерные игры. Задача. В онлайн-турнире по видеоигре участвуют 15 игроков из России, 3 игрока из Японии и 6 игроков из США. Порядок, в котором игроки начинают игру, определяется случайным образом. Найдите вероятность того, что первым будет играть участник из Японии или США. Решение. Всего участников турнира 15 плюс 3 плюс 6 равно 24. Игроки из Японии или США составляют 3 плюс 6 равно 9 человек. Вероятность того, что первым будет играть участник из Японии или США, Равна 9 24 равна 3 восьмых. Ответ 3 восьмых. Маша любит играть в Барби. Задача. На конкурсе красоты для кукол Барби участвуют 10 кукол от России, 2 куклы от Италии и 4 куклы от Франции. Порядок выхода кукол на подиум определяется жребием. Найдите вероятность того, что первый на подиум выйдет кукла из Италии или Франции. Решение. Общее количество кукол 10 плюс 2 плюс 4 равно 16. Куклы из Италии или Франции составляют 2 плюс 4 равно 6 кукол. Вероятность того, что первый на подиум выйдет кукла из Италии или Франции, равна 616, равно. Три восьмых. Ответ – 3 восьмых. Иван любит футбол. Задача. В турнире по футболу участвуют 12 команд из России, 3 команды из Германии и 4 команды из Испании. Порядок, в котором команды играют свои первые матчи, определяется жребием. Найдите вероятность того, что первый будет играть команда из Германии или Испании. Решение. Всего команд 12 плюс 3 плюс 4 равно 19. Команды из Германии или Испании составляют 3 плюс 4 равно 7 команд. Вероятность того, что первый будет играть команда из Германии или Испании, равна 7,19. Ответ 7,19. Владимир любит играть в настольные игры. Задача. На турнире по настольным играм участвуют 14 игроков из России, 2 игрока из Германии и 5 игроков из Канады. Порядок, в котором игроки начинают свои партии, определяется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет играть участник из Германии или Канады. Решение. Общее количество игроков на турнире, 14 плюс 2 плюс 5, равно 21 игроки из германии или канады составляют 2 плюс 5 равно 7 человек вероятность того что первым будет играть участник из германии или канады равна 7 одному или 1 3 ответ 1 3 ирина проводит много времени со своими подругами любит гулять задача в фестивале уличного искусства участвуют 11 групп из России, 2 группы из Италии и 4 группы из Бразилии. Порядок выступлений групп определяется жребием. Найдите вероятность того, что первой будет выступать группа из Италии или Бразилии. Решение. Всего групп 11 плюс 2 плюс 4 равно 17. Группы из Италии или Бразилии составляют 2 плюс 4 равно 6 групп. Вероятность того, что первый будет выступать группа из Италии или Бразилии, равна 6,17. Ответ 6 17 Таким образом, каждая задача была адаптирована под интересы учеников, сохраняя при этом одинаковую математическую структуру исходной задачи, но с измененным контекстом и числами. Как видно из примера, нейросеть не только адаптировала задачи под каждого ученика, но еще сделала вычисление и написала ответ. Это позволяет преподавателю максимально упростить работу с персонализацией. Искусственный интеллект может решить проблему двух сигм, описанную в 1980-х годах психологом и специалистом в области образовательных измерений Бенджамином Блумом. Он отмечал более высокую эффективность индивидуальных занятий по сравнению с работой в группе и считал, что благодаря персонализированному обучению можно превратить среднего студента в исключительного и дотянуть двоечника до средних результатов. В то же время он понимал, что обеспечить персонализированный подход каждому сложно и поэтому пытался найти способ изменить обучение в классах так, чтобы оно было не менее эффективным, чем урок один на один с репетитором. Эту проблему пыталась решить американская некоммерческая образовательная организация «Академия Хана», созданная в 2006 году Салманом Ханом. Его цель — создать набор онлайн-инструментов, которые помогают эффективно обучать студентов. В 2023 году команда на основе ChatGPT создала образовательного помощника «Хан Мига», который помогает ребенку осваивать точные гуманитарные науки, выступая в качестве тьютера. Выступая на конференции TED, Хан отмечал, что бот ни в коем случае не инструмент для мошенничества. Он не выдает ученику правильный ответ, но заметит, если тот ошибся, и попросит объяснить причину. «Я вижу, что вы попытались упростить уравнение, но мне любопытно, как вы пришли к вашему шагу. Помните, раскрыв скобки, нам нужно умножить на минус 2 и 9 и 2m. Давайте попробуем этот шаг снова. 3 минус 2 умножить на 9 минус 2 умножить на 2m равно m. Он также может объяснить ученику, почему у того не получается достичь нужного результата. Хан приводил пример из области программирования, когда школьнику требовалось написать такой код, чтобы облака на картинке сдвинулись в левую или правую сторону. Тот справился с задачей частично. Правое облако осталось на месте. Когда ученик спросил у модели, в чем причина, та не только распознала код и вопрос, но и ответила на него, а также дала дальнейшие инструкции к действию. Отличное наблюдение. В вашем текущем коде вы используете left-X внутри функции Draw что заставляет левое облако двигаться влево на один пиксель за кадр. Однако подобного кода для переменной right-x нет, поэтому правое облако остается на месте. Чтобы заставить и правое облако двигаться, попробуйте добавить строку кода в функцию draw, которая будет увеличивать переменную right на один пиксель. Кан обратил внимание на педагогические способности бота отмечая, что не каждый учитель информатики способен объяснить предмет. У Боты есть и преимущество перед учителем. Ему можно задавать вопросы бесконечно. А еще он может принять на себя роль известной личности и предмета и объяснить тот или иной феномен с его точки зрения. Во время выступления Хан вспоминал историю одной ученицы, которая не могла понять, почему главный герой книги «Великий Гэтсби» постоянно смотрит на зеленый луч, Ответы из исследования ее не устраивали, поэтому она задала вопрос модели. Как ответил бот, слушатель может оценить самостоятельно. «Я бы хотела встретиться с Джейм Гэтсби». «Ах, прекрасный выбор, старина. Теперь я Джей Гэтсби, загадочный миллионер из классического романа Фрэнсиса Скотта Фитджеральда «Великий Гэтсби». Моя жизнь — это история амбиции, любви и трагедии на фоне бурных 20-х годов. Что привело вас в мой роскошный особняк сегодня? Ах, зеленый свет, старина! Это символ моих мечтаний и желаний, понимаете ли. Он расположен на конце пристани Дейзи Бьюкенен через бухту от моего особняка. Я смотрю на него с тоской, потому что он символизирует мою тоску по прошлому, и мою надежду воссоединиться с Дейзи, любовью моей жизни. Зеленый свет — это постоянное напоминание о неуловимой природе американской мечты и расстоянии между реальностью и нашими стремлениями. А теперь расскажите мне, была ли у вас когда-нибудь мечта или желание, которое казалось всего лишь недосягаемым? Наверняка найдутся родители, которые скажут с моделью, ребенок разучится мыслить и писать, Напротив, модель способна развивать мышление и навык письма, превращая создание историй в игру. Ох, история ужасов, как это захватывающе и жутко. Погрузимся в мир зловещих теней и жутких тайн. У вас есть какие-нибудь идеи для сеттинга или персонажей? Давайте, напишите первые два предложения нашей истории ужасов. Беатрис была непонятным призраком. Она хотела завести друзей, но все время случайно пугала их. Бедная Беатрис, одинокий дух, жаждущий общения. Однажды она наткнулась на старый заброшенный особняк, где надеялась найти кого-то. Второй пилот Как я говорил в предыдущих частях этой аудиокниги, уже существует множество вариаций языковых моделей. Мы наблюдаем своеобразную гонку вооружений. Над созданием сервисов на основе нейросети работают все крупные игроки рынка. Пока самой громкой остается чат GPT от компании OpenAI. Но ее постепенно нагоняет, например, Gemini от Google. Все они проходят множество академических и профессиональных испытаний и порой превосходят людей. Например, на экзамене для адвокатов GPT-4O вошел в 10% лучших участников теста. Чат-бот также успешно сдал экзамен по бизнес-менеджменту в Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете. Результаты модели оценили на B и B с минусом, что аналогично оценке хорошо. Чат с успехом окончил первый курс Гарвардского университета, сдав экзамены по макроэкономике латиноамериканской политике и проанализировав произведение Марселя Проста, Выпускное эссе получило хорошие оценки, а рецензенты отметили его ясность и структурированный стиль. Благодаря обширным знаниям модель может играть различные профессиональные роли. Например, в образовательной сфере она может выступать в качестве репетитора, проверять уроки студента, находить и объяснять его ошибки, предлагать альтернативные решения. Модель также может собирать данные для подготовки к урокам и пересказывать информацию, изложенную сложно и косноязычно, в более понятной манере, как когда-то делали мониторы в ланкастерской системе. Для педагогов и профессоров модель может стать незаменимым персональным ассистентом, причем на всех ступенях образовательного процесса. Как я уже говорил, она способна персонализировать учебные материалы, но это не все. Она упрощает и привычную работу преподавателя. С помощью чата можно, например, искать и структурировать информацию и создавать подробные учебные планы. Что интересно, зачастую нейросети подсвечивают те аспекты темы, о которых преподаватель мог и не подумать. О таком их свойстве мне рассказывал один из наших студентов. Параллельно с занятиями в Зарокодере он проходил курс по проектному менеджменту для повышения квалификации и разрабатывал проект по организации перевозки СМИ в Катаре на Формуле-1 для диплома. Составить план работы, собрать необходимую информацию и подготовить тезисы ему помогал чат. Студент признавался, что был удивлен, когда модель расписала один из разделов работы так, как он сам и не думал сделать. Я более 10 лет работаю в сфере логистики, но чат смог расширить мою картину мира. Он подсветил углы, на которые я не обращал внимания. Такую особенность чата на себе доказал ученый-математик, лауреат медали Филца Террен Стау. В его случае второй пилот помогает работать с библиографией и другими источниками информации, предлагает идеи доказательства теорий, то есть, по сути, выступает аспирантом. Более того, с помощью модели можно составлять конкретные задания для работы учеников в классе и дома, а также для оценки успеваемости студентов. Исследователи Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете отмечают, что большие языковые модели могут повысить эффективность обучения, предлагая разнообразные и многочисленные примеры, которые наглядно объясняют сложные и абстрактные научные концепции. Таким образом, учеба может стать более простой и увлекательной. Это особенно актуально на этапах школьного образования. Чат открывает возможности для экспериментов. Например, за считанные минуты педагог может превратить отрывок из книги Достоевского в квиз или кроссворд, или создать на его основе сценарий для квеста. Пользователь. Ты учитель по литературе и делаешь викторину по произведению преступления и наказания, чтобы проверить знания материала учеником. Составь викторину на 10 вопросов по произведению, в каждом вопросе 3 варианта ответа. Один правильный и два неправильных. Каждому вопросу напиши короткое объяснение, почему ответ правильный. Чат GPT. Вот викторина из 10 вопросов по произведению Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание с тремя вариантами ответа на каждый вопрос. Правильный ответ будет выделен, а также будет предоставлено краткое объяснение, почему именно этот ответ Верен. Как звали главного героя преступления и наказания? А. Иван Карамазов. Б. Алексей Вронский. В. Родион Раскольников. Правильный ответ. Объяснение. Родион Раскольников, центральный персонаж романа, бывший студент, задумавший и осуществивший двойное убийство. Где происходит действие романа? А. В Москве. Б. В Санкт-Петербурге. Правильный ответ. В. В Киеве. Объяснение. Действие романа разворачивается в Санкт-Петербурге, что играет важную роль в атмосфере и сюжете произведения. Кого убил Раскольников? А. Свою сестру. Б. Старуху-проценщицу и ее сестру Лизавету. Правильный ответ. В. Своего друга. Объяснение. Раскольников убил старуху-проценщицу Алену Ивановну и случайно ставшую свидетельницей ее сестру Лизавету. Что стало катализатором для совершения преступления Раскольниковым? А. Нужда в деньгах. Правильный ответ. Б. Желание отомстить. В. Психическое расстройство. Объяснение. Несмотря на множество мотивов, ключевым для Раскольникова стала острая нужда в деньгах и желание проверить себя, свою теорию о великих людях. Как звали сестру Раскольникова? А. Анна. Б. Дуня. Авдотья Романовна. Правильный ответ. В. Мария. Объяснение. Сестра Раскольникова, Авдотья Романовна, более известна как Дуня, играет значительную роль, в развитии сюжета. Кто является любовным интересом Раскольникова? А. Катерина Ивановна. Б. Соня Мармеладова. Правильный ответ. В. Настасья Филипповна. Объяснение. Соня Мармеладова, дочь пьяницы Мармеладова и проститутка, становится близким человеком для Раскольникова и помогает ему найти искупление. Какой предмет был украден Раскольниковым у старухи-проценщицы? А. Золотые часы. Б. Денежные средства и ценные бумаги. В. Крестик на цепочке. Правильный ответ. Объяснение. Среди прочих вещей Раскольников украл крестик на цепочке, который стал символическим предметом в романе, подчеркивающем вину и искупление. Как звали следователя ведущего дела об убийстве? А. Илья Петрович. Б. Порфирий Петрович. Правильный ответ. В. Александр Иванович. Объяснение. Порфирий Петрович – следователь, который сыграл значительную роль в расследовании и психологической игре с Раскольниковым. Почему Раскольников решил сдаться? А. Его заставили. Б. Он не мог больше жить с чувством вины. Правильный ответ. В. Его обнаружили. Объяснение. В конечном счете именно невыносимая вина и стремление к искуплению подтолкнули Раскольникова к самопризнанию. Как заканчивается роман «Преступление и наказание»? А. Раскольников уезжает за границу. Б. Раскольников попадает в тюрьму. Правильный ответ. В. Раскольников начинает новую жизнь без наказания. Объяснение. Роман заканчивается тем, что Раскольников после того, как сдался, отправляется в Сибирь в каторжную тюрьму, где и начинает свой путь к духовному искуплению, во многом благодаря соне, которая следует за ним. Эта викторина поможет проверить знания учеников о сюжете, персонажах и ключевых моментах романа «Преступление», и наказание. Один из наших студентов доказал это на себе. С помощью чата он написал книгу для своего семилетнего сына по финансовой грамотности. Он попросил чат продумать структуру работы, предложить ее название с учетом возраста ребенка и его интересов, затем написать введение и отдельно каждую главу. Когда текст был готов, Дмитрий проиллюстрировал его любимыми персонажами ребенка из мультфильмов «Пиксар», также сгенерировав их с помощью нейросети «Миджорней». По словам автора, сын и до этого интересовался финансовыми вопросами, но в книге получилось просто объяснить сложные термины. При этом Чат написал ее всего за пару часов, тогда как у человека на такую работу ушли бы месяцы. Дмитрий признает, что его книга несовершенна но ее можно доработать. Когда я ее читал, то замечал некоторые несостыковки в сюжете. Плюс мысль не всегда звучала завершенной. Но эти нюансы можно сгладить. Если бы я потратил чуть больше времени, то мог бы ее издать. Особенно ценно, что такой подход может быть использован как в школах и университетах, так и на курсах дополнительного образования. С помощью чата можно учиться вождению, осваивать китайский или программирование. Так одна из студенток Зерокодера с помощью чата изучает иврит. Среди прочего, она просит его разъяснить те или иные понятия или языковые конструкции, как если бы нейросеть была репетитором. Конечно, существуют ограничения модели. Но, как правило, их можно обойти с помощью дополнительных сервисов, плагинов, которым нейросеть как бы делегирует поступающие ей задачи. Так сам по себе чат GPT не умеет решать математические примеры, но с этим отлично справляется Вольфрам. Чат GPT преобразует словесный запрос в запрос к Вольфрам, а получив ответ, пересказывает его словами и при необходимости иллюстрирует графикой. Другая проблема — отсутствия прямого доступа к интернету — также решается за счет плагинов. Благодаря этим расширениям модель может действовать, как поступал бы хороший профессионал – обращаться к источникам, когда собственная память подводит. Самый опытный юрист не помнит всех прецедентов и нюансов законодательства наизусть, но знает, где их найти. Так и модель может обратиться к информационным ресурсам, если ей не хватает заложенных в ней данных. Критическое мышление и делегирование. Несмотря на очевидное достоинство нейросетей, многие представители педагогического сообщества не разделяют энтузиазма относительно этой технологии. В январе 2023 года колумнист New York Times писал о панике, которую появление Чат посеяло в школах и университетах. Пока студенты вовсю экспериментировали с нейросетями, Готовили с их помощью домашние задания, писали контрольные дипломы, образовательные учреждения пытались запретить технологию и засечь читеров. Бурное внимание привлекли инструменты вроде GPT-Zero, программы, которые якобы способны обнаруживать материалы, созданные искусственным интеллектом. Однако практика быстро доказала неэффективность подобных разработок. Мешают два ключевых барьера: первый детекторы не всегда точны. И их относительно легко обмануть. Достаточно изменить несколько слов в итоговом тексте. Вторая сложность — индустрия генеративных нейросетей будет расти, и идентифицировать тексты, созданные новыми продуктами, будет все сложнее. Даже OpenAI, которая громко заявляла о разработке такого детектора, свернула проект, поняв, что цель недостижима. Но мошенничество – не единственная проблема, которая беспокоит критиков нейросетей. Их волнует развитие фундаментальных навыков у детей. К ним относят, например, критическое мышление. Это понятие описывает целый набор навыков. Наблюдательность, умение анализировать информацию, выстраивать аргументы и логические цепочки, замечать нестыковки, несоответствия и обыденные ошибки в логике и аргументации, оценивать и отстаивать собственное мнение, и так далее. Как раз они помогают нам строить карьеру и добиваться успеха, выстраивать отношения с людьми, выбирать те или иные политические взгляды. Человек с критическим мышлением способен быстро адаптироваться к меняющейся обстановке, поступать последовательно, отделять истинное от ложного и так далее. Не секрет, что многие предметы, которым обучаются дети в начальной школе, заточены именно на развитие критического мышления. Например, математика учит не просто складывать и умножать числа, но решать задачи, а для этого строить гипотезы, доказывать их, подвергать сомнению решения и так далее. Эссе и другие письменные задания, которые даются детям на протяжении всего обучения, прокачивают ту же мышцу. Создавая текст, ученик размышляет, развивает способность анализировать и структурировать информацию, формулировать и доказывать тезисы, делать выводы, отстаивать свои позиции и многое другое. Как русский язык, так и математика стимулируют развитие креативности и фантазии. Получается, если школьники будут постоянно полагаться на чат GPT, они могут сильно пострадать в будущем. Будут ли они способны мыслить самостоятельно и создавать оригинальные идеи, смогут ли решать рабочие, личные и бытовые вопросы. какими вопросами задаются профессионалы. Конечно, есть вероятность, что часть студентов будет копировать эссе или решение задач из чата. Но я сомневаюсь в том, что такая практика станет массовой. Модель не так умна и сообразительна, как можно подумать. Чтобы добиться действительно качественного результата, нужно составить несколько запросов, выстроить диалог с моделью, то есть проделать большую работу, которая требует навыков рассуждения, структурирования информации и так далее. Наши эксперименты на курсе показывают, что бот работает лучше, когда получает контекст и возможность подискутировать. Один из наших преподавателей, Виктор Ламборд, так объясняет эту особенность. Модель работает подобно человеку. Если мы сначала делаем вывод, а потом доказываем его, то чаще всего на выходе оказываемся неправы и пересматриваем свою точку зрения. Если же мы сначала дискутируем на тему и далее делаем вывод, то проблема исключается. Кроме того, чат совершает ошибки. Например, во время экзамена в Уортонской школе он справился с простыми вопросами по управлению операциями и анализу бизнес-процессов, но сделал ошибки в базовой математике. Поэтому ребенку придется регулярно ставить под сомнение сгенерированные материалы, что также поможет в развитии критического мышления. Но главная ценность чата в том, что он стимулирует навыки, которые востребованы на работе, но не развиваются в школах. Это, в первую очередь, навык делегирования. Многим из нас сложно ставить задачи ниже сотрудникам, а это влияет на эффективность и продуктивность нашей работы и всей команды в целом. Регулярная передача своих обязанностей чату во время учебы, например, можно делегировать ему подготовку плана для эссе, устранит эту проблему для будущего поколения работников. Другой важный навык, собственно, постановка задач. От того, как мы формулируем техническое задание для дизайнера, зависит, что увидим на выходе. А чат в этом смысле ничем не отличается от человека. Ему тоже нужно корректно ставить задачу. Поэтому в будущем мы увидим больше компетентных управленцев, которые знают, чего хотят и как этого добиться от исполнителей. Как говорилось ранее, технология уже меняет рынок труда. Появляются новые профессии и расширяется функционал существующих. Многие работодатели уже требуют от соискателей навыков использования нейросетей, как когда-то требовали навыков работы с персональным компьютером. А сегодняшние студенты и школьники выйдут в мир, где искусственный интеллект будет править балом. Им нужно будет знать, как обращаться с этими инструментами, понимать их сильные и слабые стороны, отличительные черты и слепые зоны. В противном случае можно оказаться за бортом. Все это означает, что системе образования придется адаптироваться, как и в случае предыдущих революций. Так, например, в 1980-х годах в советских школах появилась новая учебная дисциплина информатика, а после появления персональных компьютеров стали востребованы такие профессии, как дейта-аналитик и системный администратор. Следом менялись и подходы к учебному процессу. Например, в США в 2000-х годах зародился подход, получивший название STEM. Он предполагает, среди прочего, активное использование компьютеров и других технологий во время обучения. Сейчас многие вузы в мире уже стараются внедрять нейросети в работу. Например, модели активно тестируются в Рочестерском университете. Студенты пишут эссе совместно с ботом, составляют тезисы для проектов и адаптируют их под разные аудитории. Мы также плотно работаем с университетом «Синергия» финансовым университетом. Я веду уроки по использованию нейросетей в Московском физико-техническом институте и университете «Инополис». Возможно, типичным станет обратное обучение, получившее популярность в пандемию. В такой модели процесс строится так. Студентам дается материал для самостоятельного изучения. Далее на уроках обсуждается проделанная работа, и таким образом закрепляются знания. Эта часть проходит в формате «вопрос-ответ» либо в виде дебатов. Да, ребенок будет готовить сочинение или решать задачи с помощью чата, но ему будет необходимо объяснить логику повествования в эссе или решение задачи на уроке. Впрочем, как все будет выглядеть на самом деле, покажет время. Пока как в компаниях, на производствах, так и в образовании над нейросетями будет главенствовать человек, во всяком случае, я на это надеюсь. Как и менеджеру среднего звена, боту нужен супервизор, тот, кто отвечает за стратегическое видение. Он будет решать, как в итоге будет выглядеть обучающая программа. И с учетом растущей потребности в специалистах по нейросетям, будет строить процесс таким образом, чтобы использовать достоинство чата и нивелировать его недостатки.